В 1797 году в Москве вышла книга Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные через профессора Якова Штейна. Может показаться странным выражение подлинные анекдоты, поскольку мы привыкли относиться к анекдоту скорее как к заведомой выдумке, колоритной, забавной и остроумной. Но для профессора Санкт-Петербургской академии наук Якова Штелина анекдоты о Петре I явно разграничивались на подлинные и неподлинные. И сам жанр исторического анекдота он воспринимал как правдивые и поучительные, серьёзные и заслуживающие доверия рассказы о жизни и делах Петра. Об исторических анекдотах о Петре I рассказывает литературовед Сергей Доценко. Книга профессора Якова Штелина Подлинные анекдоты о Петре Великом создаёт монолитный образ Петра. Одна из черт великого самодержца, которую неоднократно подчёркивает Яков Штылин, это его неприхотливость, умеренность и скромность в личной жизни, демократизм быта, нелюбовь к расточительству и бессмысленной роскоши. Вот какой анекдот на этот счёт рассказал фельдмаршал граф Миних. Государь Пётр I во время путешествия своего в Голландию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 Однако же он приметил в нем большую ошибку. Граф просил его величества указать сию ошибку. «Она только в том состоит», – отвечал государь, – «что кухня сделана слишком велика». Того же рода рассказ графа Алексея Петровича Бестужева, ставшего в царствование Елизаветы Петровны кабинет-министром и вице-канцлером. А в начале XVIII века Сопровождавшего Петра в его путешествии по Пруссии. Из всех дел Петра Великого видно, что он не полагал величества из пышности и великолепия, но еще почитал пышность за обременительную и совсем ненужную суетность. По своему образу мысли и жизни и по своей привычке не одобрял он больших издержек на великолепие и при самых плохих знатнейших дворах. Когда английский король Уильям спросил у него, каков Лондон ему показался, он отвечал при всех, что ему весьма много понравилось в всем городе. Особенно что, что он мало нашёл в нём наружной пышности и видел самых богатых людей, ходящих в приличном простом плаще. Совсем иного расположения был великий любитель церемоний Фридрих I, король прусский. И далее граф Бестужев рассказал про такой случай. Узнав, что Петр Великий предпринимает путешествия в Голландию и Францию, Фридрих I просил, чтобы тот удостоил его посещения в Берлине и приготовился встретить его со всей пышностью и почетом. Петр I приехал в Берлин кандидатом к вечеру, и поселился на квартире, приготовленной для него русским послом. На другой день, в 9 часов утра, Фридрих прислал к месту ночлега русского государя шесть самых роскошных экипажей в сопровождении оберт-церемонии мейстера и других знатных придворных кавалеров. Кареты ждали Петра до полудня, но так и не дождались. А Петр еще в 11 часов утра вышел из своей квартиры с заднего крыльца и пешком направился во дворец Фридриха. Когда удивлённый Фридрих спросил: "Правда ли то, что Пётр шёл во дворец пешком?" тот ответил: "Я просил, чтобы для меня не делано было никаких церемоний, потому что я к ним не привык, и в иной день хожу в 50 раз более нынешнего". Другой очевидец, денщик Петра I, рассказывал: что нередко Пётр использовал своих денщиков вместо подушки. Когда Пётр Великий в путешествии ложился спать на соломе или по обыкновению своему отдыхал после обеда, то обыкновенно клал голову на спину своему денщику. В всем случае надлежало денщику иметь отменное терпение, лежать тихо и не делать ни малейшего движения дабы не помешать государю спать или не разбудить его. Ибо скуль весел и ласков вставал государь после спокойного сна, столь же не весел и сердит бывал он, когда препятствовали ему спать или будили его не вовремя. Другой анекдот рассказан тайным советником Александром Львовичем Нарышкиным. В царствование Анны Иоанновны, бывшим главным директором над императорскими строениями и садами. Рассказ Рышкина касается стараний Петра украсить созданный им летний сад скульптурами и фонтанами, но при этом сделать так, чтобы украшения эти играли поучительную роль. Когда шведский садовник устроил в саду парки с местами для сидения, Пётр I решил их сразу переделать со словами: "Я желал бы, чтоб люди которые будут гулять здесь по саду, находили в нем что-нибудь поучительное. Как же бы нам это сделать? На вопрос Петра садовник сделал такое предложение. Разложить по местам, где можно сидеть, книги, чтобы гуляющие могли их читать. Государь смеялся с ему предложением и сказал, «Ты почти угадал. Однако читать книги в публичном саду неловко». Моя выдумка лучше. Я думаю поместить здесь изображения из оповых басен. И действительно, вскоре садовник принёс новый план этой части парка, согласно которому были сделаны статуи животных из басен из опо. Все изображённые там животные сделаны были по большей части в натуральную величину из свинцу и позолочены. Из каждого бил фонтан таких фонтанов было сделано более 60. При входе же поставлена свинцовая вызолченная статуя Горбатова из Опа в натуральную величину. Государь думает, что весьма немногие из прогуливающихся в саду будут знать содержание сих изображений, а ещё менее разуметь их значение. Приказал подле каждого фонтана поставить столб с белой жестью, на котором четким русским письмом, написана была каждая басня с толкованием. Как известно, часто источником анекдотов является «Измейн», Меткое словцо, каламбур, сказанный по удачному поводу или неожиданное сравнение. Эпоха Петровских реформ породила образ, ставший символом всей эпохи и личности Петра Великого. Петербург – это окно в Европу. Образ этот использовал Александр Пушкин в своей поэме «Медный всадник», откуда он и стал широко известен. И думал он, От сель грозить мы будем Шведу, здесь будет Город заложен на зло Надменному соседу. Природы здесь нам суждено В Европу прорубить Окно, ногою Твердо стать при море. Пушкин вкладывает Эти слова, нам Суждено в Европу прорубить Окно в уста самого Петра Первого. Но Петр таких слов никогда не произносил. Кто же автор этих слов? Пушкит в примечании к поэме приписывает эти слова некоему Альгаротти. Альгаротти где-то сказал, Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу. Но кто такой Альгаротти? И где он это сказал? Франческо Альгаротти – дипломат, писатель и ученый, служивший при дворе прусского короля Фридриха II. В 1739 году Альгороти сопровождал английского лорда Балтимора в его поездке в Россию на торжества по случаю бракосочетания Анны Леопольдовны, племянницы русской императрицы Анны Иоанновны. В 1760 году вышла в свет книга Альгороти Путешествие в Россию в которой было напечатано его письмо из России от 30 июня 1739 года, адресованное лорду Харви. Но что сказать вам сначала, а что потом об этом городе? Этом огромном окне, назову его так, открывшемся недавно на севере, через которое Россия смотрит в Европу. Книга Ольгаротти была известна Пушкину, и именно из нее остроумная фраза итальянца попала в поэму «Медный всадник». Впрочем, сравнение Петербурга с окном Европу встречалось и до Пушкина. Еще в 1829 году историк Михаил Погодин записал в дневнике «Петр прорубил окошко, а Аксаков его заколотит», намекая на то, Что будущий славянофил Аксаков крайне отрицательно относился к европеизации России, начатой Петром I. А после Пушкина сравнение Петербурга с окном в Европу стало общим местом. В 1841 году уже критик Весерьон Белинский заметит: "Он Петербург окно и дверь в Европу". И поэтому писатель-символист Дмитрий Мережковский в своём романе Пётр Алексей так описывает ситуацию, в которой якобы возникает этот образ в Петербурге. Пётр I на ассамблее графа Толстова собственноручно выставляет оконную раму. Приехал царь. Он был не в духе. Войдя в зал, где танцевали, нашёл, что жарко и захотел открыть окно. Но окна были забиты снаружи гвоздями. Царь велел принести опор и вместе с двумя денчниками принялся за работу. Выбегал на улицу, чтобы видеть, как и чем окно заколочено. Наконец, так и добился своего, вынул раму. Окно оставалось открытым недолго. Ветер дул прямо с запада. Но всё-таки по комнатам пошли такие сквозняки, что легко одетые дамы и зябкие старички не знали, куда деваться. Царь устал, спа дел от работы, но был доволен, даже повеселел. "Ваше величество", сказал австрийский резидент Плейер, большой любизник. "Вы прорубили окно в Европу". Кто в этом эпизоде из романа Мережковского Пётр Алексей имеет реальную историческую основу, а что является вымыслом. Случай с выставлением Петром оконной рамы, действительно иконной рамы, действительно имел место. Только произошёл он не в Петербурге на собрании графа Толстого, а в 1722 году в Москве на свадьбе графа Головкина. Он подробно описан в дневнике камерюнкера Фридриха Вильгельма Бергольца который вместе с герцогом Карлом Фридрихом жил тогда в России. Но фразы о том, что Петр прорубил окно в Европу, никто не произносил. Просто Мерешковский использовал вполне бытовой анекдот, перенес его действия из Москвы в Петербург, добавил к нему остроту автором, который был итальянец Аль Гаротти, и который уже использовал Пушкин. В результате возникла символическая сцена. Пётр действительно как бы прорубает окно в Европу. В таком виде анекдот, исполненный глубокого символического смысла, обрёл новую жизнь и сохранился в памяти потомков. В нашей студии был литературовед Сергей, доцент